Глава 6 Очень долго не происходило ничего. Все тот же тусклый сумрак, все те же диковинные деревья, окруженные призрачным неясным светом. А потом Кай ощутил чье-то присутствие неподалеку Рыцарь двинулся туда, где появилось это нечто, потому что других ориентиров в глухом мешке не было. Еще до того, как услышал дробный топот и клокочущее ворчание, Он понял, кого сейчас увидит. Болотник вытянул из ножен меч, с неудовольствием отметив, каким тяжелым он теперь казался. Затем Кай повесил на руку щит. В верхней губе стало щекотно, а во рту появился солоноватый привкус. Даже такое незначительное усилие вызвало кровотечение из носа. Значит, битва предстоит тяжелая. Кай усмехнулся. Его учили тому, что тело Всего лишь инструмент разума, а разум и есть единственная, наиболее важная человеческая сущность. Могучие мышцы и крепкая кость, воинская выучка и тренированная выносливость ничего не стоят, если не полагаешь собственный разум главным своим оружием. Пока чист и не замутнен разум, тело послушно будет подчиняться ему. И тут он кое-что вспомнил. Амулет силы тверди, находившийся у него на запястье, был испорчен едкой слизью древесных плодов гнилушек. Это осложняло дело, потому что без этого амулета биться с тварью было очень сложно. Оставалось рассчитывать на то, что тварь так же ослаблена, как и человек. Но спустя секунду он понял – расчеты эти не оправдались. Кай уже слышал, что тварь не повреждена и полна сил – Опустив забрало, он плотнее сжал губы. Земля под ногами Кая заволновалась. Но еще до того, как это почувствовать, он снял с руки щит, бросил себе под ноги и встал на него. Тварь показалась на освещенном зыбким светом участке. Топтун передвигался на четырех коротких и сильных ногах с массивными копытами. Под угольно-черной шкурой перекатывались шары чудовищных мускулов. Грушеобразное туловище вытягивалось в короткую и мощную шею, на которой громоздилось большое гнездо бледных склизких щупалец и подвижных полых трубок. Земля далеко вокруг чудовища забугрилась, образовавшиеся ямы в полшага шириной тут же заполнились черной жижей, которая, как знал Кай, немедленно и намертво засасывала все, что в нее попадало. Ямы, просуществовав несколько мгновений, смыкались и сразу же появлялись на новом месте. Такова была магия Топтуна. Щит, на котором стоял болотник, зашатался. Тварь вытянула щупальца по направлению к Каю. Несколько трубок напряглись и извергли в рыцаря струи бурой слизи. Кай взмахнул мечом. Слизь, оказываясь вне трубы твари, молниеносно затвердевала, обращаясь в подобие каменных стрел. Одним движением Кай разбил свистнувшие в него снаряды. Осколки не успели еще упасть, как Топтун скакнул высоко в воздух и, приземлившись, выбросил в болотника еще одну порцию слизи. Крутнувшись, Кай отбил и этот залп каменных стрел. Опустив меч, он почувствовал, как заныла от удара рука. Тварь кинулась в атаку. Болотник не имел возможности отпрыгнуть в сторону. Он мог бы поразить тварь мечом, он точно знал, куда ударить, чтобы Топтун погиб моментально. Но Кай уже не собирался убивать Топтуна, по крайней мере, прямо сейчас. Тварь была нужна ему живой, но серьезно поврежденной. Кай сорвал с запястья кожаный ремешок, на котором болталась туго набитая корешками и травами высушенная птичья голова, и швырнул на землю перед собой, бормоча заклинания. Амулет ветряных струй, активировавшись, создал мгновенно взвихрившуюся воздушную воронку, которая оторвала влетевшую в нее тварь от земли, отшвырнула на несколько шагов и настигла снова. Гудящий столб ветра и грязевых капель четырежды нагонял топтуна, поднимал в воздух и с размаху бил о землю. Тяжелая туша в последний раз грохнулась в грязь. Тварь отчаянно забила щупальцами и копытами, сбивая черные фонтаны. Кай уметнулся целый сноп каменных стрел. Разбив их мечом, Кай не удержался. Пошатнувшись, он опустился на одно колено. Прочтение заклинания вытянуло из него немало энергии. С ног до головы болотник облился потом, пальцы разжимались сами собой. Голова рыцаря сильно закружилась, к горлу подкатила тошнота. Ноги внезапно онемели до такой степени, что Кай их вовсе не чувствовал. Но он знал, что сейчас должен подняться, потому что иначе тварь победит. И он поднялся, то есть в какой-то момент ощутил, что снова стоит на ногах. Тварь снова пошла на болотника. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Уцелевшие щупальца яростно вздыбились. Кай быстро вложил меч в ножны и вытащил нож. Вцепил пальцы на рукояти и отвел руку назад для решающего удара. Ноги его были полусогнуты в коленях, но не от слабости. Сейчас рыцарь не мог позволить слабости возобладать над собой. Нужно закончить начатое дело. Нужно исполнить свой долг. Щитом придется пожертвовать», – мелькнула в голове. «Не такая уж и серьезная жертва». Тварь ударила рыцаря всей мощью своего громадного тела. Но за долю мгновения до этого Кай до предела изогнул свое тело, уходя от прямого удара, и под точно рассчитанным углом вонзил нож в тварь в основание ее короткой толстой шеи, и только потом его сотряс жуткой силой удар. Его швырнуло вверх, но щупальца цепко ухватили его, облепив с ног до головы, а Таптун продолжал свой бег. Кай загреб руками вокруг себя, схватил то ли щупальце, то ли извивающуюся трубку, крепко сжал пальцы и подтянул свое тело ближе к шее, затем еще ближе. Нащупав рукоять ножа, он крепко ухватился за нее. Топтун уже не бежал, его шатало из стороны в сторону. Нож, прочно застряв в кости, прошел сквозь нее и повредил железу, вырабатывающую слизь, как и рассчитывал Кай. И слизь теперь переполняла брюхо Топтуна. Жить ему оставалось совсем недолго. Но он все равно упорно шел вперед. Наконец Топтун остановился. По особой дрожи тела Кай понял, что тварь сейчас рухнет. Отпустив ручку ножа, болотник упал на землю и откатился как мог дальше. Спустя мгновение рядом с ним раздался тяжкий удар прорези забрало, залепленные грязью и песком, ничего не было видно. Но по звуку, с каким его облачённое в доспехе тело упала озимь, рыцарь определил, что почва в этом месте каменистая. Тварь вышла к нему полной сил. Либо она совсем недолго проблуждала в пространственно-временном мешке, либо создания нового мира имели возможность свободно проходить через эти места». В таком случае выбраться из ловушки болотник мог только вместе с чудовищем. Смертельно раненые твари всякий раз пытались спастись бегством с места схватки. И бежали они всегда в одном направлении, к порогу. Впрочем, Каю было все равно, куда кинется тварь. Главное, что из этого проклятого мешка. С третьей попытки он стащил с головы шлем. На туманных болотах уже много столетий не видели солнца, Но того света, что пробивался сейчас через туман после вечных сумерек мешка, сполна хватило, чтобы заставить глаза непроизвольно зажмуриться. Сначала Кай активировал один из оставшихся у него амулетов – амулет быстрой крови. Потом, когда сердце его забилось чаще, а дыхание стало глубже, вытащил из прикрепленного к поясу узелка флягу с остатками воды и выпил все, что там было. Встав на ноги, Кай осмотрелся. Топтун вынес его в красные столбы, неподалеку от того места, где они граничили со змеиными порослями. Углядев сквозь клубы, напитанного солнечным светом тумана, черную полосу воды, Кай направился туда, предварительно вытащив нож из тела твари. Жалкие глотки воды из фляги не уняли сумасшедшую жажду. Сколько же он бродил в мешке, вытягивающем жизненную энергию без пищи и воды. Через несколько шагов Кай остановился. Прошел еще немного, медленно оглядываясь по сторонам, и снова остановился. Вокруг него темнели наполовину и слевшие кости. Множество костей, громадных и уродливых, не похожих ни на кости людей, ни на кости животных. Это были останки тварей. На нескольких красных столбах Кай заметил черные отметины. Поискав немного, Кай нашел обломки доспеха, того самого, в который был облачен Брадун, когда-то именовавшийся братом Арацем. Сомнений не осталось. Это то самое место, где принял неравный бой дозор брата Равара. Но когда это было? Два дня назад? Или три? Или неделю? Ясно одно. Кай проблуждал в мешке не один день. И даже не два, судя по тому количеству пищи и воды, которую он употребил так и не насытившись и не утолив жажду. По внешнему виду костей уничтоженных тварей он никак не мог определить, сколько времени тому назад произошла здесь битва. Больше никакой информации из этого места почерпнуть было нельзя. Кая не слышал поблизости тварей. А ведь порог был совсем рядом. Твари ушли отсюда. Чья-то воля, управляющая монстрами чужого мира, повела их туда, где был их враг, к крепости. Кай направился к воде. Опустившись на корточки, он прочитал заклинание, одно из первых, которому учили в укрывище. Заклинание это обеззараживало гнилую болотную воду. Правда, делало ее и без того отвратительный вкус, и еще хуже. После этого рыцарь напился и наполнил флягу. Что ж, боги прислали тварь, которая вынесла его в то самое место, куда он и предполагал попасть. А теперь следовало продолжать дело, которое он начал. Преследовать, отыскать и уничтожить то, что повелевало чудищами, убивавшими защитников человека. И сделать это нужно было как можно скорее. Кай двинулся к крепости, которой угрожала опасность.